Я встал и подошел к окну. Какая-то тревога шевелилась во мне. По-прежнему моросила. Две медсестры перебегали из одного здания в другое. Под их быстрыми ногами взлетали капли воды и оседали на чулках. Полезные люди эти сестры. Нужные люди. Положительные, сострадательные, жесткие. — Ну? — произнес кибол у меня за спиной. «А что, если сделать это за государственный счет, обратиться в полицию?» Я отошел от окна и прислонился к стене. «Послушайте, Джин», — ответил Теллер, — «у меня достаточно средств, чтобы запустить небольшую космическую программу. И, как я уже говорил, если бы не вы, меня бы вообще здесь не было. Так что тратьте, сколько нужно, а я оплачу счета». «Хорошо. Тогда я думаю, лучше предоставить агентству Реднера Холли разбираться с тем, что может здесь всплыть. Наверное, именно они расследовали, что это за платок. Обратился я к Киблу». Он кивнул. «А я завтра поеду в Штаты. Не могу поверить, что попытка убийства не связана с кражей лошади. Поэтому трамплин для этого дела должен быть в Америке». Хотя некоторые ирландские фанатики возмущены тем, что вы снимаете сливки с результатов английского племенного конозаводства. Разве Крисейлис, Ирландская лошадь? Спросил Кибл. Ирландских кровей, подтвердил я. Он идет по прямой линии от Перпл Эмперор с племзавода Рида в Нью-Маркете. Откуда вы знаете? Удивился Теллер. Проверял. Коротко бросил я. Проверял и его особые приметы. И это очень важно. Те, кто забрал его и Оликса, знали толк в лошадях. Оликс был одним из шести жеребцов, находившихся в потоке в ночь пожара. Крис Элис был одним из пяти в фургоне. И каждый раз они выбирали именно нужную им лошадь. Надо признать, что это был сознательный Целенаправленный выбор, а не случайность, потому что забирали самую ценную лошадь из всех. Хриселис темно-гнедой скакун без особых примет. Ни белых носочков на ногах, ни пятен, ни звездочки на лбу. Сплошной темный цвет. Оликс был точно таким же. Есть тысячи лошадей, неотличимых от них. Они оба, не шевелясь, смотрели на меня. «Это значит, — продолжал я, — что даже если мы найдем Крисейлиса, возникнет серьезная проблема с опознанием. На английских лошадях нет номерного клейма, как на американских». «Господи! — выдохнул Теллер. «Я не узнаю его, даже если он подойдет и съест сахар из моих рук, — продолжал я. А вы узнаете?» Теллер покачал головой. Единственные, кто уверенно опознают его, это люди, которые здесь, в Англии, его вырастили. И тут перед нами возникает большая проблема. Конюх с племзавода Рида умер от сердечного приступа два месяца назад, а новый человек, взятый на его место, не уверен, что узнает Крисейлиса. Сам Рид, только изредка, проходя по конюшне, видел Крисейлиса в стойле. Так что тоже вряд ли сможет нам помочь. Придется вернуться на пять лет назад, к последнему сезону, когда Крисайлис участвовал в скачках. То есть обратиться к его владельцу и тренеру. Хотя единственный человек, которому бы я стопроцентно поверил, это конюх, смотревший за ним. И конюха, я полагаю, надо будет взять в штаты, если мы найдем лошадь, которая может быть Крисайлисом. «Мы легко выясним, кто был этот конюх», — кивнул Кибл, «и будем держать его на примете». «Это Сэм Китченс, и в данный момент он в Аскоте, потому что одна из его лошадей бежит в заезде в 4.30». «Сегодня день золотого кубка», — улыбнулся я. «Я мог бы прямо отсюда поехать на скачки». «Скажите мне только», — тихо проговорил Теллер, Как и когда вы все это узнали? Я всего лишь спрашиваю. Я утром провел час в британском агентстве по разведению чистокровных лошадей. Ровно в 9 я уже был там. Потом сделал несколько звонков, вот и все. Дружище, а когда вы спали? Между едой в самолете. Он сумасшедший, сказал талер Киблу. «Постепенно привыкнешь», — успокоил его мой начальник. «Хуже всего первые восемь лет». «И этому парню ты доверяешь свою дочь?» «Хм», — хмыкнул Кибл. «Об этом мы еще не говорили». «О чем?» — подозрительно спросил я. «Мы хотели просить вас взять Лини с собой в Штаты», — объяснил Теллер. «Она погостит у Юнис, пока я в больнице». Я взглянул на Кибла и понял, что он знает, о чем я подумал. Юнис нуждается в компаньонке, и именно поэтому Линни едет туда, а вовсе не в награду за окончание школы. «Очень рад», — вежливо ответил я. «Если хотите, я отвезу линии в Новую Зеландию, даже на парусной лодке». «Она слишком молода для вас», — беззаботно заметил Кибл. «Да, это правда». Я оттолкнулся от стены. «Где я ее встречу?» а «Вот билеты для вас обоих». Кибл протянул мне конверт. «Она будет ждать вас на аэровокзале «Виктория» завтра в 8.30 утра. Вас это устраивает?» Я взял билеты и кивнул. «Могу я взять с собой носовой платок?» Он достал конверт с платком и спрятал оба конверта в карман и взял негативы снимков Питера. Просмотрев их на свет, я выбрал тот, где мы сидели за столом, и тоже положил в бумажник. «Завтра в Нью-Йорке, адам напечатать», — сказал я. «Потом останется только просеять 200 миллионов жителей». Когда я приехал в Аскот, от дождя на заломленных тульях шляп зрителей... Образовались лужицы, но почва выглядела хорошо, а лошади бодро. Я нашел глазами тренера, который был мне нужен, и направился туда, где он разговаривал с крупной женщиной в мятом розовом платье, стоявшей под мокрым розовым зонтом. Тренер увидел меня через ее плечо, и я наблюдал, как на лице отразилось усилие вспомнить, кто бы это мог быть, а потом радость узнавания». Он улыбнулся от удовольствия, что сумел вспомнить. Джейн Хоукинс. Крупная женщина обернулась, она не знала меня, и, решив, что и не хочет знать, ушла. Мистер Аркрайт. Мы пожали друг другу руки, и я подумал, как мало возраст изменил его. Все такой же прямой, крепкий, седоволосый, как и в те дни, когда он был соседом отца в Йоркшире. «Пойдем выпьем и спрячемся от дождя». Его высокую серую шляпу покрывали мелкие бисеринки воды. Хотя сейчас он почти прошел, не то что час назад. Я только что приехал. Он привел меня в бар на балконе и заказал водку с тоником. Я попросил тоник без водки, и он заметил, что мой отец большой любитель выпить, Перевернулся бы в гробу, если бы услышал просьбу сына. «Чем ты сейчас занимаешься?» Он потягивал прозрачную пузырящуюся смесь. «Все еще на государственной службе?» «Да», — кивнул я. «Но сейчас я временно оставил ее». «Мне всегда казалось странным, что у тебя такая...» «Спокойная работа», — улыбнулся он. «Я же помню, каким сорванцом ты был». Никогда бы не подумал, что ты усидишь за столом. Он пожал плечами. Твой отец всегда думал, что ты будешь кем-нибудь на скачках. А с лошадьми ты работал вполне прилично. Знал, как подойти к ним. Не могу понять, почему ты бросил это занятие. Он укоризненно посмотрел на меня. Два года в армии не пошли тебе на пользу. Как раз когда я был в армии, Мне и предложили эту работу, улыбнулся я. Наверное, безопасную, проговорил он. Перспектива, пенсия и все такое. Хм, неопределенно промычал я. По правде говоря, я приехал сегодня, чтобы спросить у вас про Криселиса. Не знаешь, нашли его? Пока нет. Американец, который его купил, друг моего босса. И они попросили меня узнать, не окажете ли вы им любезность. Если смогу, произнес он, если смогу. Проблема в том, объяснил я, что если потерянную лошадь найдут, в особенности далеко от того места, где она потерялась, так как они убедятся, что это Крисейлис? Сначала он вытаращил на меня глаза, а потом засмеялся. «Да, определенно, это проблема. Но Крис Элис не был в моей конюшне. Позволь вспомнить. Уже четыре года. Да, в прошлом октябре исполнилось четыре года. Не уверен, смогу ли я безошибочно опознать его, к примеру, среди двадцати таких же лошадей, как он. Абсолютно не уверен». «А они хотели бы опознать его без малейших сомнений?» «Да», — согласился я. «Вообще-то сегодня утром я звонил вам домой, и ваш секретарь сказал, что я найду вас здесь. Еще он сказал, что бывший конюх Крис Эйлиса тоже будет здесь, Сэм Китченс. Вы не возражаете, если я поговорю с ним?» «Правильно, он приехал с Милклэйт, заезд в 4.30». «Конечно, я не возражаю, спрашивай у него, что хочешь». Мистер Дейв Тейлер, который купил лошадь, хотел бы знать, не разрешите ли вы Сэму Китченсу поехать в Штаты на несколько дней, чтобы опознать Криселиса, когда его найдут. Мистер Тейлер оплатит дорогу и все расходы. А вот Сэм обрадуется, засмеялся Аркрейт. Он неплохой парень, очень исполнительный. Когда он понадобится, вы получите телеграмму куда и когда ему приехать. Можно ли считать, что мы договорились? «Скажи своему американцу», — кивнул Аркрайд, «что я охотно позволю Сэму съездить в Штаты». «Они с моим боссом будут очень благодарны», — сказал я. «Тоже поблагодарил старого тренера и заплатил за еще одну водку с Тоником. Потом мы поговорили о лошадях». Сэм Китченс водил по парадному кругу молодую кобылу, я даже рискнул поставить на нее 10 шиллингов, но она оказалась неуклюжей коровой. Я подошел к Аркрайту и смотрел, как он, насупившись, слушал объяснение Жакея. Мол, беда не в каких-то внешних причинах, а в том, что у кобылы куриные мозги». Конюхи обычно не терпят, когда критикуют их подопечных, но по выражению лица Сэма Китченса, невысокого плотного человека лет 30, я понял, что он придерживается того же мнения о кобыле. Когда Аркрайт представил меня, я спросил, сможет ли он опознать Крисейлиса с такой уверенностью, чтобы, если понадобится, подтвердить свое мнение в суде. Конечно. Без колебаний ответил он. «Я знаю этого парня. Три года с ним работал. Конечно, я узнаю его. Может, сейчас я и не скажу, который из двадцати жеребцов в табуне он. Но если подойду ближе, сразу определю. По гриве, пятнышкам на шкуре, я их никогда не забуду». «Прекрасно», — сказал я. «А нет ли... нет ли в нем чего-то особенного?» Что могло бы помочь человеку, который никогда его не видел узнать что это именно крисейлис он задумался наверное на минуту или две прошло четыре года почти пять лет единственное что я помню у нас вечно были заботы с его задними копытами они были тонкими и постоянно трескались в одном и том же месте но на племзаводе куда его забрали их могли вылечить потому что он больше не участвовал в скачках. А потом он сейчас стал старше, и копыта, наверное, затвердели. Он помолчал. «Я вам вот что скажу. Он любил сардины. Единственная лошадь из всех, каких я знал, понимающая вкус в сардинах». «Странный вкус», — улыбнулся я. «Как вы узнали, что он любит сардины?» Однажды я пил чай у него в стойле. У меня был сэндвич с сардинами. Я положил его на минутку на подоконник. Оглянулся. Жеребец жует сардины. Я так удивился. И потом мы иногда делили с ним банку сардин на двоих. Они ему очень нравились. Я остался во скоте до последнего заезда и поставил десять шиллингов еще на одного проигравшего скакуна. «Из меня получился бы паршивый тренер».